К концу третьей стражи тучи также внезапно исчезли, как и набежали. Все это сделал Джугелян с помощью волшебства. Вернувшись в лагерь, Джугелян стал думать, как овладеть Вейбинем. Его воины ежедневно вызывали противника на бой, но вейцы не выходили. В коляске Джугелян выехал на берег реки Вэйшуй, неподалеку от Цешаня осмотреть местность к западу и востоку от реки, и вдруг заметил, что близлежащее ущелье имеет какую-то странную форму. Оно напоминало тыкву-горлянку — хулу. В широкой его части свободно могла разместиться тысяча воинов. Дальше шла узкая горловина, расширявшаяся в глубину ущелья, а за ним вновь сходились горы — оставляя проход лишь для одного всадника. Это было ущелье Шанфан. Возвратившись в лагерь, Джугалян приказал собрать в ущелье всех мастеров, имеющихся при войске, и заняться сооружением деревянных быков и самодвижущихся коней. «Во время работы из ущелья никого не выпускать и никого туда не впускать», — предупредил Джугалян, — Я сам буду следить за ходом работ. От этого дела зависит судьба сыма И. Деревянные быки и самодвижущиеся кони нужны были джугаляну для перевозки провианта. Их не надо было ни кормить, ни поить, а возить на них можно было день и ночь без перерыва. Когда дозорные донесли сыма И, что джугелян, подвозит провиант на деревянных быках и самодвижущихся конях, он приказал Джанху и Юэ Ченю пробраться с отрядом по горным тропам в долину Сегу и отбить у врага несколько деревянных быков и самодвижущихся коней. Военачальники выполнили приказ. Сыма И осмотрел необыкновенных животных, призвал лучших мастеров и велел им сделать таких же. Вскоре готово было две тысячи деревянных быков и самодвижущихся коней. Его начальник Циньвей с отрядом поехал на них в Лунси за провиантом. Узнав о случившемся, Джугелян возликовал. — Потеряли мало, — промолвил он, — а возьмем много. Когда Джугеляну сообщили, что вейские воины на таких же быках и конях везут провиант из лунси он сказал Ван «Переоденьте своих воинов в одежду вейцев и тайно проберитесь на Северную равнину. Если вас задержат, скажите, что вы по приказу Сыма-И идете охранять обоз с провиантом, а сами смешайтесь с вейской охраной, перебейте ее и возвращайтесь с конями и быками». В случае погони поверните у животных во рту языки и уходите. Ни кони, ни быки не сдвинутся с места. Утащить их вейцы не смогут, сил не хватит, а к вам подойдет подмога. Тогда вы бегите к быкам и коням, поставьте языки на место и мчитесь в наш лагерь. Вейцы подумают, что произошло чудо». Затем Джугелян вызвал Джанни и сказал... Прикажите своим воинам принять вид злых духов. Пусть они раскрасят себе лица и держат в руках флаги и мечи, а к поясу привесят сосуды из тыквы-горлянки, набитые горючим, которое сильно дымит. Укройтесь в горах и пропустите вперед вейских самодвижущихся быков и коней. Потом следуйте за ними. Как только выйдете из гор, сразу зажигайте горючее в сосудах, и пусть они дымят. «Вэйцы примут вас за духов и не посмеют приблизиться». После этого джугалян позвал Вэйяне и Дзян и дал им такое указание. «Возьмите тысячу воинов и устройте засаду на северной равнине возле Вэйского лагеря. Вы должны остановить противника, когда он бросится на выручку своему обозу». Ляо Хуа и Джан И, получили приказ отрезать дорогу, по которой придет Сыма-И. Тем временем вейский военачальник Цэнь-Вэй вез провиант на деревянных быках и самодвижущихся конях.